Глава девятая. Зверь. Хоук покинул спальню, оставив меня неподвижно сидеть на кровати и тупо глядеть перед собой. Что это во имя нотовой задницы сейчас было? Что за чушь он нёс? Я перевела взгляд на дверь и коснулась совершенно здоровой и обжигающей горячей щеки. «Никто не может прикасаться ко мне, кроме него?» «Он серьёзно? А может, я лучше всажу ему свой нож между...» «Ты идёшь?» Голова Хоука показалась в дверном проёме. «Куда?» — огрызнулась я. «За мной!» — Хоук выглядел озадаченным. «Ты мой страж или как? Нет, конечно, если ты хочешь отдохнуть...» Я вскочила с кровати, чувствуя себя безумно глупо. Опять. Как ни крути, а убийца из меня будет явно получше стражницы. Мёртвые, по крайней мере, обычно не требуют моего постоянного внимания. «Куда мы идём?» — спросила я, догоняя Хоука в конце коридора. «Хочешь, чтобы король перед тобой отчитывался?» Он посмотрел на меня с хитрым прищуром. «Если я буду знать, куда мы направляемся, смогу лучше обеспечить твою безопасность». Пробурчала я. Мы уже и обращаемся друг к другу неформально. К прищуру добавилась лукавая улыбка. Тебе не нравится? Я видела, что происходящее его забавляет, а того совсем осмелела. Нравится, — пожал плечами Хоук. Ты смешная. И Я угрюмо покосилась на него. Смешная? Вот как. Король Фейри решил завести себе... «Игрушку?» «Поэтому взял в тени человека?» «Пожалуйста». Если подумать, мне такой расклад был даже на руку. Чем меньше он воспринимает меня всерьёз, тем проще будет всадить ему нож в сердце. В гильдии работали девушки, которых называли «сумеречными лилиями» — прекрасные создания с чистым наивным взглядом, обученные искусством и манерам, Улыбчивые и нежные они пробирались туда, куда обычному убийце путь был закрыт. Лилии жертвы сами звали в дом и в постель и сами радостно пили яд в момент долгожданной близости. Во мне же люди всегда интуитивно чувствовали опасность. Не знаю, как им это удавалось и чем именно я выдавала себя, но эта прозорливость заставляла меня закутываться в тени, забираться в окна и до последнего скрываться, наблюдая издалека. Но здесь в мире Фейри все было иначе. Я была неопасна по определению, слабее, глупее, уязвимее жителей этих мест. Для них в какой-то степени я была хрупкой сумеречной лилией. Я покосилась на Холка. Он шёл рядом, беззаботно напевая себе под нос весёлую песенку без слов. Наверняка ему и в голову не приходило, что человеческую девчонку прислали сюда, чтобы его убить. Его не одолел даже дракон. Похоже, всё, что мне нужно — продолжить играть роль глупышки, которая возомнила, что может защитить верховного короля Фейри. Делать то, что ему нравится — забраться ему под кожу или в постель, если понадобится. Хотя от одной мысли о том, чтобы делить постель с Фейри, по спине пробегали мурашки. Я поёжилась и мотнула головой, прогоняя образ Хоука, прижимающего меня к кровати. Нет уж, я лучше сама выпью яда, чем позволю Фейри прикасаться ко мне. Я не могла толком объяснить, почему, но близость с Фейри казалась мне противоестественной. Да и выражение лица у Хоука в моём воображении было совсем нечеловеческим, звериным, почти чудовищным. Такое, каким рисовали лица Фейри в книгах, когда они принимали свой истинный облик, скидывая иллюзорную оболочку прекрасных юношей и дев. Отдаться страсти с Фейри всё равно, что совокупиться с диким животным — мерзость. «Почему я вообще думаю о таком?» «Если хочешь, мы займёмся этим после». Голос Хоука выдернул меня из размышлений. Я тупело заморгала, глядя на него. «Чем?» — хрипло выдавила я, чувствуя, как вспыхнули уши. «Твоей тренировкой!» Хоук нахмурился. «Ты слышала вообще, о чём я тебе говорил? Сама же просила рассказать, куда мы идём». «Что?» «Чтоб меня нот цапнул за задницу!» «Соберись, Хель! Что с тобой не так?» Меня затошнило от ужаса. «Я всё прослушала», — выдавила я и потёрла лоб. «Должно быть, ещё не отошла от яда». Взгляд Хоука недоверчиво скользнул по моему, судя по ощущениям, пунцовому лицу. «Угу, я так и подумал», — ухмыльнулся он, отворачиваясь. Подумать, только девчонка заставляет короля повторять дважды и даже не извиняется. Ты воистину поразительное создание, Лернисах. «Прости», — запоздала выдала я, чем вызвала очередную ухмылку. «Я говорил, что Лерана созвала собрание по поводу вчерашнего покушения. И мы идём в зал совета, а после я предложил тебе потренироваться вместе. Если ты, конечно, он наградил меня снисходительным взглядом в состоянии. От чего-то этот взгляд вызвал во мне острое желание врезать холку, и я стиснула зубы силой воли, заставляя мысли в голове шевелиться. Должно быть, я, ты правда все еще отравлял мою кровь. Объяснить иначе свою несобранность я не могла. Я совершенно точно в состоянии. «Вот и славненько!» Хоук остановился у внушительных дверей, которые услужливо открылись перед своим королём. Зал я узнала сразу. Мы были в нём вчера после пира. Только на этот раз, кроме Лераны, тут находились ещё двое. Аркин стоял у окна, прислонившись к колонии и скрестив руки на груди. Завидев меня, он самодовольно улыбнулся. Хотя правильнее это было бы назвать оскалом. Другой Фейри, должно быть, второй советник по имени Олмун, сидел за столом и что-то сосредоточенно писал на куске пергамента. Он выглядел старше остальных и был такого невысокого роста, что ноги его не касались земли. В длинных рыжих волосах виднелись косички, и металлические кольца. Такие же украшали ухоженную бороду. Из-под густых бровей глядели маленькие чёрные глазки, а над усами торчал неожиданно крупный нос. «Рад видеть вас в добром здравии, ваше!» — начал Аркин, но Хоук взмахнул рукой, и невидимая сила сбила его с ног, затем подбросила в воздух, и с жутким грохотом Аркин ударился о дальнюю стену. Лерана испуганно вскрикнула, прижимая ладони к губам. Олмон оторвался от пергамента, хмыкнул, взглянув на Хоука, и вернулся к своим записям. Былая веселость исчезла, будто её никогда и не бывало. От Хоука исходили... Ледяные волны ярости и магической мощи, которые били меня под дых, мешая дышать. Его сила ложилась мне на плечи, стремясь пригвоздить к полу. По бледному лицу Лераны и поту, выступающему на лбу внешне спокойного Олмуна, я видела, что это же чувствуют и они. Хоук сжал кулак, и предплечье Аркина, хрустнув, и загнулась под неестественным углом. Лицо его исказилось от боли, челюсти сомкнулись, но он не издал ни звука. «Ваше Величество, что вы делаете?» — воскликнула Лерана, но Хоук даже не взглянул в её сторону. «Ты посмел посягнуть на то, что принадлежит твоему королю?» — зарокотал Хоук, и голос его был подобен раскатам грома. Взмахом руки Хоук притянул Аркина к себе. «Не только посягнуть, но и причинить вред». «Ты признаёшь свою вину?» Аркин, замерший в неловкой позе в нескольких локтях над полом, скривился. «Не знаю, что она вам наговорила, Ваше Величество. Мы просто тренировались». «А удел гуд, как дышат, вы же!» Хоук не пошевелился, но пальцы Аркина выгнулись, ломаясь легко, будто тонкие веточки. На этот раз он не сдержал тихого вскрика, больше похожего на вой. Он надсадно задышал, раздувая ноздри и обливаясь потом, но всё же сумел вернуть лицу выражение, если не спокойствие, то бесстрашие. Ты признаёшь свою вину? Медленно повторил Хоук бесцветным голосом. Если его высочество того желает, прохрипел Аркин. Смеешь мне дерзить? спросил Хоук, и уже вторая рука Аркина взметнулась вверх, готовая переломиться повинуясь воле короля. В глазах Аркина промелькнул страх. «Прошу простить мою дерзость, Ваше Величество. Я целиком и полностью признаю свою вину. Без злого умысла, но я всё же ранил вашу тень. По глупости я не учёл, что люди не такие быстрые и ловкие, как Фейри. Я как наставник... Должен был предусмотреть, что ваша тень не сумеет увернуться от атаки и может погибнуть в результате моей преступной оплошности. Я допустил ошибку и искренне раскаиваюсь, ваше величество. Лерана и олмун переглянулись и посмотрели на меня. В глазах Лерана читалось недовольство, в глазах олмуна Снисходительная жалость. Я стиснула зубы. Аркин, блюдок, даже будучи по рукам и ногам, связанным с силой Хоука, умудряется использовать ситуацию против него. «С этого дня не смей даже пальцем прикасаться к моей тени», сказал Хоук, будто бы не заметил намёков в словах Аркина. И тренировать её ты больше не будешь. Я сам этим займусь. Понял? Да, Ваше Величество. Аркин склонил голову, насколько позволяли невидимые путы. А теперь перейдём к наказанию. Хоук обернулся, и я не узнала его. Лицо превратилось в каменную маску. Верхняя губа вздёрнута. Клыки стали крупнее и длиннее. Глаза непроницаемо чёрными. Черты лица исказились, придавая Хоуку сходство с волком. «Какой рукой он ранил тебя?» Его вот тон мне не нравился. И я покачала головой, невольно делая шаг назад. Его ярость не была направлена на меня, но у меня тряслись поджилки от одного взгляда на Хоука. Проклятые Фейри! Ваше Величество! Какой рукой он тебя ранил!» С нажимом повторил Хоук. Вместо ответа я покосилась на сломанную руку. Жалости я Каркину не испытывала, но участвовать в его муках не хотела. Я легко отнимала жизни, но не любила причинять страданий. Хоук кивнул, не отрывая от меня взгляд, и с жутким влажным звуком невидимая сила разом вырвала все когти из пальцев Аркина. Кровь брызнула на мрамор. Аркин завопил. Вырванные когти заскакали по полу, будто рассыпанные бусины. Сила вздёрнула его выше, оборвав крик, и здоровой рукой Аркин, хрипя, начал царапать шею, будто что-то мешало ему дышать. Хок! — вскрикнула Лерана, бросаясь к своему королю. «Пожалуйста!» Она обхватила ладонями его лицо и силой заставила повернуться к себе. Взгляд Хоука оставался намертво прикован ко мне, и я смотрела на него, боясь, что, если отвернусь, Он, почуяв слабость, зверем набросится на меня. «Хоук, пожалуйста! Хоук, посмотри на меня!» — уговаривала его Лерана. «Ты должен остановиться, слышишь, Хоук! Отпусти Аркина! Ты его убиваешь! Хоук! Ради меня, прошу! Прошу, хватит!» Нехотя взгляд Хоука все же оторвался от меня, и я осознала что всё это время не дышало. Ноги подкосились, и пришлось схватиться за колонну, чтобы не упасть. Хоук посмотрел на Лерану, взгляд его прояснился. Глаза вновь приобрели чистый янтарный цвет. Аркин со стоном рухнул на пол, попытался подняться, но тут же обессиленно упал на колени, хватая ртом воздух. Раненую руку он прижимал к груди, будто драгоценное дитя. Лерана с облегчением вздохнула и заключила Хоука в объятия. Он хмурился, будто бы пытался что-то вспомнить. От нежных прикосновений Лерана плечи его расслабились. К лицу вернулись прежние мягкие черты. — Всё хорошо, хорошо, — приговаривала Лерана с лёгкой улыбкой скользя ладонями по его спине. Движения казались привычными, уверенными. Она прикрыла глаза и положила голову ему на плечо. Картина могла бы показаться мне милой, даже нежной, но вместо этого вызвала отторжение. И я не сразу поняла, почему. Ответом стала её улыбка. Лирана ласкала Хоука, как хозяйка ласкает пса. Она испытывала удовольствие от того, что Хоук подчинился ей. Наконец, Хоук окончательно пришёл в себя, вздохнул и отстранился. На лице Лираны промелькнула тень разочарования, но она ничего не сказала. «Вы снова превращались, Ваше Величество!» Будничным тоном спросил Олмон, не отрываясь от своей писанины: "Кажется, что ни жестокая сцена, ни помешательство Хоука не тронули его?" Хоук встрепенулся, будто стряхивая с себя остатки силы, и упал на ближайший стул. Я обнаружила, что всё ещё стою, вцепившись в колонну. Что это вои минута сейчас было? Что имел в виду Олмон, говоря о превращении? «И стоит ли спрашивать прямо или лучше понаблюдать Проклятые фейри! Ферри!» Из-за меня вывел голос Хоука. «Хотел выследить своего несостоявшегося убийцу, понять, откуда он пришёл и как попал в замок». Хоук забросил ногу на ногу и поправил перстни на пальцах. Вёл он себя, как ни в чём не бывало, и на скорчившегося на полу Аркина даже не смотрел. «И как? Удачно?» — спросил олмон Лерана опустилась на соседний стул и поправила прическу, которая и без того выглядела идеально. Бабочки на её косах встрепенулись, описали круг над головой и снова умостились на волосах. «Никаких следов!» — ответил Хоук. Полагаю, он был в замке достаточно давно. Как мы его проглядели? Главная служанка сказала, что мальчишка работал в замке три месяца, отозвалась Лерана. Никто не смог внятно ответить, как он попал в замок и кто его нанял. Это повод нанести визит сынам полумесяца. Аркин тяжело поднялся и заковылял к стулу. Я давно говорю, что пора уничтожить эту шайку фанатиков. Миролюбие вашего отца по отношению к этим ублюдкам стоило ему и нашей королеве жизни. Теперь они посылают во дворец убийц? Что дальше? Вот как? Они считают, что покушение устроили эти загадочные сыны полумесяца? «Дугал, выходит, тоже с ними связан?» Я ловила каждое слово, стараясь увязать ниточки в своей голове. «До сих пор они соблюдали условия перемирия», — возразила Лерана. «И у нас нет доказательств, что сыны полумесяца причастны к смерти Верховного Короля, Королевы и...» Голос её дрогнул. «Моего отца?» «Достаточно того, что они погибли на их земле», — выплюнул Аркин, баюкая раненую руку. «Но даже если мы спустили им с рук эти смерти, оставить безнаказанным вчерашнее покушение мы не должны. Их города надо выжечь дотла. Пожалуй, прежде чем что-то сжечь, Будет лучше дать сыновьям возможность объясниться, миролюбиво сказал Олмон, скрипя пером. Чтобы опять слушать их бредни и вранье, прорычал Аркин. Мы не раз закрывали глаза на. Олмон прав, перебил его Хоук. Навестим их и прямо спросим, чего они добиваются. К тому же я как новый король всё равно должен нанести им официальный визит». Лерана кивнула. «Я как можно скорее завершу дела, и мы сможем отправиться. Я поеду сам», — покачал головой Хоук. Лерана замотала головой. «При всём уважении, Ваше Величество, но отправлять вас одного? Если сыны полумесяца действительно организовали покушение, я не хочу рисковать твоей жизнью, Лерана». Улыбнулся Холк, а Алирана зарделась. «И жизнями других советников. Мне же они не в состоянии навредить. К тому же это прекрасный повод испробовать новую стражу, которую вы мне так сватали». Я ждала Холка во дворе в тени цветущей яблони и наблюдала за тем, как Аркин тренирует стражу. Начал он с азов заставлял отрабатывать стойки и простые выпады с мечами. Мора была безупречной. Эрент быстро схватывал, повторяя движения за Аркиным, почти без ошибок. Ран и Гролл справлялись хуже. Они явно впервые держали в руках мечи. Удивительные существа. Фейри. Устроить смертельное представление ради того, чтобы набрать в стражу, кого попало. Впрочем... В человеческих сказках фейри обычно вели себя не менее абсурдно. Вечная жизнь порождает тоску, всемогущество порождает скуку, а потому в книгах фейри часто изображались чудаковатыми затейниками. Больше всего они любили играть с людьми, и часто игры эти были жестокими и кровавыми. Кто знает, может, сказки не так уж и далеки от истины. От размышлений меня отвлёк Хоук. Он стоял у ворот и махал мне рукой. За спиной у него висела объёмная кожаная сумка. Я нахмурилась. Что ещё он выдумал? Я думала, что Хоук отведёт меня на арену, и мы присоединимся к Каркину и остальным. Но мы ушли далеко от замка, в лес, тот самый, где проходили испытания. На мой вопросительный взгляд, Хоук пожал плечами. «В замке слишком много любопытствующих». И я беззвучно хмыкнула. «Не хочет, чтобы подданные видели, насколько никчёмная у короля тень». Но вслух ничего не сказала, делая вид, что разглядываю деревья. Лес казался спокойнее и живее, чем в прошлое моё пребывание в нём. В кронах деревьев передразнивали друг друга птицы. Прыгали с ветки на ветку белки, где-то вдали стучал дятел. Пахло хвоей и приятной сыростью. Если в прошлый раз я кожей ощущала затаившуюся опасность, то теперь меня окружало тихое умиротворение. «Без магии лес дышит глубже и свободнее», — угадал мои мысли Хоук. Боюсь подумать, сколько сил потратили советники, чтобы зачаровать лес. И добавил с сожалением. И всё ради того, чтобы превратить это прекрасное место в орудие убийства. Столько попусту растраченных жизней. Я удивлённо посмотрела на него. И это говорит Фейтс, который на моих глазах сломал руку и вырвал когти своему советнику. Тот, кто на арене, избавился по меньшей мере от восьмерых. К чему теперь эти пустые сожаления? Я никогда не жалела о тех, кто умер от моей руки. Никого не заставляли участвовать в испытаниях. Они знали, что путь будет опасным. К тому же, разве это не ваши традиции? Не все традиции стоят того, чтобы их соблюдать пожал плечами Хоук. «Испытание в королевскую стражу? Одна из таких». Я задумалась. Мы свернули с тропинки и теперь шли по высокой траве прямиком в чащу. «Если это всё тебе не по душе, зачем вообще проводил испытание? Ты верховный король, как-никак. Не мог просто всё отменить?» «Не мог». Хоук остановился и огляделся выбирая направление. Поразмыслив пару мгновений, двинулся на восток. Я терпеливо ждала, пока он объяснит свои слова. Дугал говорил что-то про обретение полной силы, но подробности не рассказывал. «Пока что я не полноправный король. До ночи Аанья считается, что земли Фейри ещё не приняли меня как своего правителя». Любой из дворов может не подчиниться мне и даже объявить войну, попытаться перехватить власть, если им что-то не понравится, поэтому своевольничать я могу пока лишь в определённых рамках. Например, взять в тени человека. Он озорно подмигнул мне и скрылся за кустом бузины. Я прибавила шагу, стараясь не отставать. Дугал выбрал удачное время, чтобы убрать нежеланного короля. Можно предположить, что всё случится до этой ночи. «Что за ночь, Аанья?» — спросила я, выбираясь вслед за Хоуком из кустарника. «И куда он меня тащит?» «Праздник летнего солнцестояния. В ночь Аанья верховный король проводит ритуал» навсегда связывая себя с землями Фейри. Отдает половину своей силы народу, а взамен получает в разы больше. И если для короля это первая ночь Анья, то дворы присягают ему на верность. Ну и дальше... Много всякого скучного происходит. Так что настоящим королем я стану только через... Он начал загибать пальцы, подсчитывая. «Три месяца!» «Три месяца!» Я надеялась, что торчать возле этого беспечного фейса так долго не придётся, и Дугал притворит свой таинственный план в жизнь как можно раньше. Мысли мои оборвались, когда Хоук вывел меня на берег реки, поросшей мелкими цветами и зеленью, и остановился у границы леса. Я вспомнила поляну, на которой заснула после магического пожара и невольно поёжилась. Река была той же самой, без сомнения. Я узнала её крутой изгиб. На всякий случай огляделась в поисках опасности, но и лес, и вода казались вполне дружелюбными. Хоук положил сумку под ближайший дуб, скинул с плеч расшитый золотом камзол и повесил на ветку — оставшись в белой рубахе и лёгких тёмных штанах. На соседний сук он небрежно забросил корону, достал из кармана ленту и перехватил волосы, убрав их от лица. Рубиновые серьги в острых ушах, которые теперь казались забавно оттопыренными, тут же засияли, ловя солнечные лучи. Он вышел на середину берега, развернулся ко мне и упер кулаки в бока. «Начнем твою первую тренировку, тень!» — весело сказал Хоук. Происходящее явно доставляло ему удовольствие. «У Ферри есть пара слабых мест. Голова!» Он постучал себя перстнем по лбу, а потом ткнул большим пальцем в грудь. «И сердце!» «Повреди мозг!» «Отсеки голову или пронзи сердце, и мы мертвы. Ударь в любое другое место, и мы легко исцелимся». Я стояла с равнодушным видом и жадно ловила каждое слово. Не каждый день жертва сама рассказывает о том, как её прикончить. «А что насчёт железа и рябиновых стрел?» — спросила я, вспоминая людские поверья. Сами по себе они не смертельны, но причиняют жуткую боль и замедляют исцеление. Однажды я сидел в железных кандалах. Развлечение оказалось на любителя. Он рассмеялся. Он сидел в кандалах. Интересное у них развлечение. Я живо представила, как Лерана по-хозяйски застёгивает железный ошейник на шее, связанного по рукам и ногам Хоука, а тот стонет от боли и иступления. Но тут же одёрнула себя и с самым равнодушным видом кивнула, показывая, что приняла слова Хоука к сведению. «Отлично!» — он хлопнул в ладоши и отступил на шаг. «Тогда доставай ножи и попробуй атаковать меня!» Просить дважды не пришлось, я напала мгновенно. Лезвие сверкнуло, стремительной вспышкой бросилось Холку в лицо. Я атаковала всерьёз, я собиралась его убить, достать до янтарного глаза и глубже, раз уж он сам шёл ко мне в руки. Хоук оказался не таким искусным воином, как Аркин. Он был сильнее, гораздо сильнее Аркина, но по мастерству даже рядом не стоял со своим генералом. И всё же, как и все фейри, он был нечеловечески быстр. Хоук отпрянул, и лезвие лизнуло ему скулу. Кровь побежала по щеке, и я успела поймать его удивлённый взгляд, прежде чем нанести второй удар, на этот раз в сердце. Моё предплечье ударилось о его руку, и лезвие замерло в ногте от его кожи. «А ты настроена серьёзно?» — ухмыльнулся Хоук, а я надавила сильнее, но не сдвинулась ни на шаг. Шанс упущен, если, конечно, он вообще был. Хочет поддаваться его проблемы. Я развернулась и с размаху ударила Хоука ногой в бок. Он перехватил мою лодыжку, а я повалилась на спину — увлекая его за собой и выставляя перед собой нож. Хоук охнул и в падении дёрнулся в сторону, избегая острого лезвия. «Отлично!» — я рванула следом за его движением, припечатала его к земле, врезавшись всем весом, взобралась сверху и занесла нож. «О, отличный вид, твоюж!» Хоук дёрнул головой, и лезвие вошло в землю, срезав прядь его волос. Я ударила снова, но Хоук перехватил мои запястья и засмеялся. «Ты будто правду решила меня убить!» Вместо ответа я перехватила нож и подсекла остриём его обнажённое запястье. Рана вышла неглубокой, но заставила Хоука зашипеть от боли и ослабить хватку. Я высвободилась и со всей силы ударила его в сердце. Но клинок не достиг цели. Хоук подо мной извернулся, и в мгновение ока оказался сверху. Руки пригвоздила к земле его железная хватка, но я упорно не выпускала нож. Его тело прижалось к моему так близко, что я почти выла от досады, от невозможности дотянуться до него. Я готова была вцепиться в него зубами, но даже этого не могла, полностью обездвиженная. Его янтарные глаза весело блестели, разглядывая меня ты дважды пустила королю кровь за такое можно и жизни лишиться если уж драться то в полную силу прохрипела я надеясь отвлечь его и высвободиться к тому же разве у меня был шанс тебе по настоящему навредить он наклонился ближе и прядь его волос защекотала мне щеку ни единого прошептал он, задержался у моего лица, будто размышляя над чем-то, а потом стремительно отстранился, поднялся на ноги и сказал с неподдельным восхищением. «Но ты потрясающе сражалась!» Рукавом Хоук вытер кровь с совершенно здоровой щеки. «Ты мне льстишь!» Я села, потирая запястье и стараясь скрыть разочарование. Мои опасения подтверждались. Так просто к нему не подобраться. Нисколько. Ты дважды ранила меня. Немногие могут похвастаться подобным. Ты сражался не всерьёз. И ты этим воспользовалась. Другому фейри подобная беспечность могла обойтись гораздо дороже. Я посмотрела на него из-под лобья и убрала нож. До других фейри мне дела не было, а мысль о том, что мне придётся играть роль защитницы, как и попросил Дугал, набивала тоску. На короткий миг я почти поверила, что смогу закончить всё быстро. Жестом Хоук пригласил меня на исходную. Больше он меня к себе не подпускал, и за следующий час тренировки я не смогла его даже поцарапать, а вот хоук без конца валил меня с ног невидимая сила то била меня под колени то обвивала лодыжки к концу второго часа я выбилась из сил а хоук даже не вспотел но кое что я все же сумела заметить невидимая сила не возникала из ниоткуда как я думала раньше она невидимыми щупальцами шла от хоука и если смотреть Достаточно внимательно, то можно было заметить, как искривляется воздух, когда они мчатся ко мне. А может, они и были воздухом. Когда я успешно ушла от трёх таких атак, Хоук восторженно захлопал в ладоши. «Отлично! Ты поняла!» Невидимая сила игрива потрепала меня по макушке, Ветром запуталась в волосах и рассеялась. Я недовольно поморщилась и попыталась оттолкнуть невидимую руку, но, разумеется, ничего не вышло. Хоук самодовольно улыбнулся. «В следующий раз будем учиться отражать такие атаки. К подобной магии прибегают многие сильные фейри. А на сегодня, думаю, можем закончить. Пойдём». Надо ещё кое-куда заглянуть. Он зашагал к лесу, подобрал вещи и скрылся среди деревьев быстрее, чем я до них доплелась. Испытания вымотали меня, а скачки с Аркином и тренировка с Хоуком почти добили. И я уверенно держалась на ногах, но меньше всего хотела ещё куда-то идти. А весёлый и бодрый Хоук раздражал. К тому же мы снова продирались сквозь Триклятый бурелом. Хоть я и пыталась следить за своей физической формой, за последние два года потеряла в выносливости и силе из-за недоедания, хотя не уверена, что и в лучшие свои дни могла бы похвастаться замечательным самочувствием после таких приключений. Перебравшись через очередное поваленное дерево, протиснувшись через колючий шиповник, К исходу второго часа я уже хотела было высказать Холку пару ласковых. Как вышла вслед за ним на широкое поле, сплошь покрытое цветущими незабудками. Бескрайнее море цветов разлилось до самого горизонта, становясь отражением чистого голубого неба. Я никогда не была сентиментальной, но от застилающей взгляд красоты перехватило дыхание. И я замерла, стараясь охватить ее всю, целиком. А когда я наконец вдохнула, легкий затопил нежный медовый аромат. В груди возникло странное, непонятное мне чувство пронзительной тоски, тоски по воспоминаниям, которых у меня никогда не было. Ну, буркнула я хмуро. И зачем мы сюда пришли? Я повернулась к Холку, а он быстро отвёл взгляд с таким лицом, будто его застукали за чем-то непотребным. Он что, глазел на меня, пока я не вижу? Не думала, что его так легко смутить. Странный он. Холк откашлялся в кулак, как мне показалось, несколько смущённо. Впрочем, он любил гримасничать, это я уже поняла. Отдыхать он улыбнулся. «Что за глупости?» Я нахмурилась. Вместо ответа Хоук уверенно зашагал в поле. Остановился в полусотни шагов от меня, скинул сумку, постелил камзол и упал на траву, потревожив стайку белых бабочек. Из-за цветов я видела только его колени, а потом в воздухе замаячила его изящная рука. «Не стой там! Иди сюда!» Я в нерешительности потопталась на месте, огляделась по сторонам, ожидая то ли подвоха, то ли ещё нот знает чего, но всё же приблизилась. Хоук лежал и щурился, подставляя лицо солнцу. Я опустилась на траву, скрестив ноги. Цветы облепили меня со всех сторон синими волнами. Хоук сел, подтянул сумку к ногам, Выудил оттуда шелковую салфетку, на которую выложил хлеб, сыр и яблоки. Следом выкатилась зеленая бутыль. Поле незабудок – лучшее место для завтрака. Пусть уже и обед, – сказал он и потряс бутылью. Ежевичный морс и ни щепотки золотой пыли. Извини, но кубки я не захватил. Пить придется прямо из горлышка. Ты серьезно? Я с сомнением покосилась на еду, хотя умирала с голоду. Совершенно серьёзно. Хоук откупорил крышку и сделал пару больших глотков, а потом протянул бутылку мне. Или ты брезгливая? Я не про бутылку, я про это. Я обвела руками поле. Тебе не нравится? Хоук склонил голову набок. Я не ответила. Ну что за ребячество? Неудивительно, что, по меньшей мере, Дугал и Алария ополчились против него. Впрочем, я мало смыслила и в придворных правилах, и в фэйре. Если вернуться мыслями к чудаковатым выходкам из сказок, Хоук в своей особой манере вполне себе такому образу соответствовал. Вздохнув, я отломила хлеба, сыра и принялась жевать. Хоук довольно улыбнулся, надкусил яблоко и завалился на спину, утонув в цветах. Какое-то время мы провели молча. Я жевала хлеб и наблюдала за тем, как гуляют вдали волны ветра, тревожат незабудки, придавая полю ещё большее сходство с морем. Невидимая сила Хоука легонько толкнула меня в бок, зазывая прилечь. Сперва я упрямилась, Но скоро сдалась, найдя сопротивление бессмысленным и глупым. Раз уж я играю верную подданную, стоит поумерить спесь и не забывать свою роль. Раньше я таким не занималась, никогда не проводила рядом со своей целью настолько много времени, редко говорила ей больше двух слов и уж точно не валялась в цветочном поле, будто героиня какой-то глупой книжки. Это было странно, неуютно. Это заставляло моё сердце тревожно биться, а мысли беспокойно метаться и уноситься прочь, следуя за порывами ветра. Поле тонуло в умиротворяющей тишине, а я лежала как на иголках. А потом я услышала ровное, глубокое дыхание Хоука и медленно повернула голову. Солнце роняло капли света на его лицо, пробиваясь сквозь связь незабудок. Губы были слегка приоткрыты, рука лежала на груди и продолжала сжимать надкусанное яблоко. Уснул. Моя ладонь сама собой потянулась к ножу. Взгляд скользнул к беззащитной груди. Сердце застучало быстрее. Пальцы замерли в одном ударе сердца от холодной рукояти. Хоук во сне вздохнул, а я вздрогнула. «Нет же, он наверняка успеет проснуться», — подумала я и уронила руку на траву. «Незачем рисковать сейчас». Бросив хмурый взгляд на Холка, я отвернулась и прикрыла глаза.